СЕЛЬДЯНОЙ КОРОЛЬ Глубоко в океане проплывают сферами из живой ртути огромные стаи сельди, рыбы с прохладным именем. Первые ряды пугливы и слабы. Мелькнет в голубом водном цвете крупная тень, и они рассыпаются во все стороны мерцающей взвесью, становясь для хищника и пиром, и мельтешащей помехой. Те, кто за ними, смыкаются плотнее. Или разделяются на несколько многохвостых юрких сгустков, и один начинает плясать и дразнить, уводя врага подальше от остальных. Рыбаки даже утверждают, что видели, как стая превращается в тонкое лезвие и несется острием акуле прямо в бок, заставляя ее отступить в страхе. Еще говорят, что сельди при нападении хищников всегда оберегают ту часть стаи, которая находится в самой сердцевине, и никому еще не удавалось разглядеть, что же сокрыто в тугом клубке из чешуйчатых продолговатых тел. А там прячется огромный сельдяной король, разум и повелитель всей стаи. Сельдяной король так длинен, что может несколько раз обмотать собой целое судно. На голове у него цветут красной короны бесконечные, как у китайского дракона, усы. Каждая рыба из стаи испытала их прикосновение и в этот миг стала частью короля, а король вошел в ее крохотный холодный мозг. Они служат ему и щитом, и каретой, кормят и охраняют. Но иной судьбы хочет себе веками живущий среди немыслящих подданных сельдяной король. Об этом думает Гриша, когда ест селедку. От неприятно волокнистой полупрозрачной рыбьей плоти, хочется пить. Гриша не любит селёдку, но всё равно под озадаченным взглядом мамы упорно накалывает на вилку сероватые куски. Селёдка и горчица, и солёные огурцы, и гадкие маслины — это еда взрослых, а Гриша очень хочет побыстрее вырасти. Тогда он убежит от мамы и станет рыбаком. И будет тащить из океана колючие от соли сети. Однажды его учует сквозь водную толщу сельдяной король, совьет свое длинное тело в пружину и погонит стаю вверх. А у самой границы воды и воздуха он метнется в чужую стихию, пролетит серебряной лентой над судном и коснется трепещущим алым усом, гришеного лба. Потому что уже много сотен лет. Сельдяной король мечтает войти в мозг горячий, разумный и ходить по земле, и познать человека. И тогда король и Гриша, наконец, станут счастливыми.